В семь утра отправились в путь. Наш водитель всю ночь провел в машине. Боялся, что ее украдут в таком глухом месте. Ехали почти без остановок по такой дороге, что я не знаю, как живы остались. Огромные камни, все время приходилось переезжать горную реку по хлипким мостикам. Бревна были просто набросаны, даже не закреплены. Иногда наш переводчик выходил из машины, чтобы показать водителю, где лучше проехать. Когда мы были почти у перевала, Вдруг что-то случилось с вентилятором для охлаждения мотора, и машина «Актет» встала. С ими нам явно не везет. Мы остановились в какой-то деревушке, где сразу собралась толпа грязных, вырванных резиновых сапогах ребятишек. А здесь уже кое-где лежит снег. Как и в других горных деревушках, женщин не видно. Дождь прекратился, светит яркое солнце, освещая эти неприветливые горы. По дороге нам попадались нагруженные ослики — Многие крестьяне ехали верхом на лошадях. Почему-то отстала вторая машина. Мы ждем. Через какое-то время она появляется, а нас забирает другая машина, принадлежащая международной организации WFP — Всемирная продовольственная программа. Мы доезжаем до ближайшей к перевалу деревни, которая носит то же название, что и перевал Анжиман. Шофер новой машины говорит по-русски. Он учился в Узбекистане. Он любезен с нами, даже добр — Угощают грецкими орехами и изюмом. Жалуются, что в Афганистане очень много проблем помимо талибов. Нет школ, страшная бедность, люди некультурные. Странно, что к русским нигде нет враждебного отношения. Французы для афганцев инопланетяне. На них смотрят, как на что-то совершенно неизвестное. А русские здесь когда-то были. У них было оружие, танки. На их стороне была сила. А сила — это единственное, что здесь по-настоящему уважают поэтому на русских смотрят с уважением и с некоторым любопытством. Многие афганцы жили в России, учились там даже те, кто до этого воевал с русскими. Анжиман — это нагромождение построек как будто для скота, но там живут люди, без окон, без света, без тепла. Мы остаемся в деревне ночевать, потому что через перевал ехать уже поздно, да и неизвестно, проедем ли мы. Нам предоставляют гостевую комнату «Домик», Там есть печка, не дует, как в предыдущей гостинице. Но около печки сидит какой-то старик. Он поддерживает огонь, угощает нас чаем, но уходить никуда не собирается. А вокруг дома толпа народа, взрослые, дети. Мы для них инопланетяне, и они с удовольствием за нами наблюдают. Особенно все оживились, когда мы достали спутниковый телефон, развернули антенну и стали звонить». На ужин у нас был суп и что-то еще, я не ела, от усталости и простуды нет никакого аппетита. Зато первую ночь спала спокойно, не мерзла. Готье заставил меня выпить антибиотики и сказал, что если и дальше я буду помирать, он отправит меня домой. Сказал довольно сурово, я даже немного обиделась, как будто виновата в том, что мне становится хуже. Хорошо, что позвонила домой, там уже стали волноваться». Войска Северного Альянса взяли мазари шириф и все думали, что мы отправились туда. 11 ноября. Воскресенье. В 7.30 тронулись на двух машинах и в 9 уже подъехали к перевалу Анжиман. Кругом лежит снег. Проехать можно, но перевал охраняют какие-то вооруженные люди, маджахеды. У них здесь лошади, палатки. Они делают деньги на том, что перевозят на лошадях людей и грузы. Одна лошадь стоит сто долларов. У этих людей какой-то безумный, тупой вид. Их интересуют только деньги. Они все время кричат друг на друга, ругаются. С нами приехал военный комендант деревни, где мы ночевали, чтобы попытаться уговорить этих людей пропустить нас. Но он не может их уговорить. Мне кажется, что пока эти люди не наорутся вдоволь, ничего не получится. Маджахеды одеты в резиновые сапоги, куртки, голова замотана косынкой. Со стороны перевала приехал врач из организации «Врачи без границ». Он говорит, что существует международная программа строительства дороги в этом ущелье с помощью местного населения. Но все, кто сегодня получают огромные деньги за перевоз через перевал, мешают осуществлению этой программы. Наконец мы договариваемся, что нам дадут 12 лошадей по 90 долларов за каждую. Страшно вспомнить, как происходила погрузка багажа. Один вооруженный человек отгонял остальных от наших вещей, которые сгружали с машины. Маджахиды не пропустили ни одну машину через Анджиман, даже машину Актет. Наш багаж кладут в специальные ковровые сумки и грузят на лошадей. Мы надеваем на себя всю теплую одежду, какая у нас есть, ведь придется подниматься в горах на высоту пять тысяч метров. Хорошо, что я прихватила с собой горнолыжные варежки, но мне уже холодно. Вдруг наш оператор предлагает мне свою дутую куртку. Он не сможет в ней снимать на большую камеру переход Сворова через Альпы, а сам надевает легкую куртку. Вечером я пойму, что эта вторая куртка спасла меня. Садимся на лошадей и трогаемся в путь. Сначала мне даже забавно ехать верхом, но у этих лошадей нет стремян, ноги опереться не на что, а седло неудобное, так что держись как можешь. Но мы пытаемся шутить, что вот только теперь и начинается настоящая прогулка. Сначала дорога довольно ровная, но потом тропинка идет резко вверх. Дует ветер, светит яркое солнце, его лучи отражает абсолютно белый снег, так что если доедем, то загорелые. Нас сопровождают пять маджихедов, но они только следят за грузами, и то не всегда, а люди их совсем не интересуют. Меня ведь даже никто не спросил, умею ли я ездить верхом. Иногда лошади останавливаются, они просто не могут больше подниматься в гору. Я прислушиваюсь, какие звуки издают наши провожатые, чтобы притормозить лошадь или заставить ее идти чуть быстрее. Что-то вроде «чук-чук», «чуп-чуп», чтобы быстрее. Я все думала, особенно когда дорога пошла на спуск, что вот сейчас за этой горой перевал закончится, появится Панжер. Лошади измучены. Если с людьми здесь обращаются как с животными, то с лошадьми еще хуже. У некоторых все ноги в кровавых ранах. Когда тропинка становится совсем узкой и отвесной, я решаю слезть с лошади и вести ее под узцы, Лучше провалиться в глубокий снег, чем упасть с лошади и сломать себе шею. Начинает темнеть. Мы уже пять часов в седле, но конца дороги не видно. Наконец решили сделать остановку рядом с крошечным домиком, едва торчащим из земли. Из какой-то щели вылезают мальчик и девочка, за ними старик. Они приносят нам чай в грязных стаканах. У меня так трясутся руки от холода и усталости, что я с трудом удерживаю стакан. Даже в двух куртках холодно. Шесть часов в седле даже опытному наезднику было бы тяжело, а я всего раз в жизни ездила верхом. Мы благодарим за чай, но нам объясняют, что надо заплатить деньги этим несчастным людям. Я никак не могу привыкнуть, что в этой стране ничего не делается за бесплатно. Ни один жест. Мы включаем телефон, ставим антенну, чтобы узнать, где нас будут ждать машины, отправленные нам навстречу нашими коллегами с телевидения. Выясняется, что через час-полтора мы должны встретиться. Становится совсем темно. Гийом и Готье идут пешком, но мне не хочется слезать с лошади. Здесь внизу вместо снега грязь, и все время приходится переходить через ручьи со скользкими валунами. Наконец, у реки мы видим наши машины. Слава Богу, я оказываюсь в теплой кабине». «Больше не дрожу от холода, но сидеть тоже не могу. Все отбил, ведь лошадь иногда и галопом шла. Для того, чтобы машина можно было доехать до места встречи, а не ждать нас ниже, пришлось заплатить людям, контролирующим с этой стороны Паншерское ущелье. Благодаря иностранным журналистам кто-то составит себе целое состояние. Перегружаем вещи в машины, расплачиваемся с владельцами лошадей и трогаемся». Еще часов шесть езды, и мы будем в Джабаль у Сараджи. Дорога идет вдоль реки, часто попадаются довольно крупные деревни. Часов девять мы останавливаемся у еще открытой чайханы. При входе висит умывальник. В чайхане горят керосиновые лампы. Несколько человек, разумеется, мужчин о чем-то оживленно беседуют. Мы постепенно возвращаемся в цивилизацию хотя бы по афганским меркам. Нам приносят рис с мясом хлеб и попсиколу в железных банках. Когда настало время расплачиваться, выяснилось, что наши северные афгане здесь не принимают, они немного отличаются от местных. Северные деньги печатал генерал Дустум, а на юге действуют свои, старые афгане, и курс по отношению к доллару другой, 26-27 тысяч за один доллар, и стоят все намного дороже. Даджабаль -Ус Сараджа. Добрались только в половине четвертого утра. Будем жить в доме, который сняла другая съемочная группа «ТФ-1». Завтра они уезжают. Здесь совсем другой двор, другой дом, не такой, как на севере. Две большие комнаты, тоже без мебели. Будем спать на полу в спальных мешках. Перед комнатами открытая терраса, там стоят столы и печка, на которой готовят еду и этажерки с продуктами. Во дворе шумит генератор, и на террасе горят лампочки — В доме есть повар, слуга, который греет воду, моет посуду, убирает, и охранник с автоматом. Во дворе много зелени, растут настоящие деревья, но вообще нет туалета. Надо выходить за дом в поле. Зато рядом с домом настоящая баня, хамам. Туда ходят только мужчины, но сейчас ночь, и охранник согласился отвезти меня и посторожить. Мне дали ведро теплой воды и показали кабинку. Первый раз за пять дней пути я помылась. Опять при свете керосиновой лампы. Мне совершенно все равно, откуда эта вода, из какой лужи. Главное — смыть пятидневную грязь. 12 ноября. Понедельник. Вчера, пока разгрузились, поговорили с коллегами, спать легли в половине шестого А в 8 утра нас разбудили уезжающие журналисты ТФ-1. Они собирали вещи, давали последние инструкции. Утром стали монтировать сюжет про наш пятидневный переход в Панчарское ущелье. Оператор уехал с переводчиком на съемки. Войска Альянса стали продвигаться к Кабулу. А мы узнаем, что на севере на позициях аль ночью погибли журналисты. Французы Джоан Сутон из RFI – Пьер Био из РТЛ и немец Волкер Хандлуик из Штерна. Они ночью во время атаки Северного Альянса ехали на броне танка. Талибы стали стрелять, и они погибли. Перед нашим отъездом из Хаджаба-Гаудина мы видели их на пресс-конференции. Для нас это были не абстрактные люди. Это первые погибшие журналисты в Афганистане. Тела постепенно тают. Мы спали после такого тяжелого дня только два часа. Я готовлю готье и ему суп из пакетика, делаю бутерброды. Получается, что в этом доме у нас только одна комната, где все наши спальные мешки и здесь же монтажный стол для работы. Город такой же пыльный и грязный, как все города в Афганистане, которые мы видели. Он вытянут вдоль дороги на Кабул. Когда сюжет был готов, Гийом повез его в агентство IP, этот пресс для перегона. У них есть тарелка. Как только он уехал с водителем, знавшим дорогу и доставшимся нам в наследство от предыдущей группы, как позвонили из Парижа, попросили сделать еще прямой эфир. Но для этого надо ехать в агентство, а до конца новостей осталось 15 минут. Мы вылетаем на улицу, останавливаем машину с военными, один говорит по-русски, и я прошу их нас подвести. Доезжаем до рынка, а дальше они не знают, куда ехать. Время тает, через пять минут уже не будет смысла никуда ехать. На рынке мы видим японских журналистов, они подсказывают дорогу. Мы бегом поднимаемся на крышу дома, откуда записываются прямые эфиры, за пять минут до конца новостей. Успели. Гатьев в прямом эфире подтвердил начало наступления на Кабул. А вечером... Когда было уже темно, снова позвонили из Парижа. До них дозвонился наш оператор, который остался на дороге, один с переводчиком, без машины. Журналисты из других изданий, у которых была машина, поехали дальше с наступающими войсками. «Дени? Надо было вернуться, иначе мы не успели бы сделать сюжет в вечерние новости. До нас Дени не мог дозвониться, звонок не проходил. Проще оказалось через Париж». Мы с Гийомом выскочили на улицу, поймали машину, но водитель очень боялся ехать туда, где оказался Дени. Он считал, что там талибы. Но события развивались настолько стремительно, что талибов не было ни в том месте, ни даже ближе к Кабулу. Мы ехали в кромешной тьме по дороге с разбитыми мостами. Их приходилось объезжать. Наконец увидели Дени с переводчиком. Он сделал замечательные кадры. Это первое настоящее наступление со времен взятия Кабула талибами. К вечеру я отключилась. Наверное, не прошла простуда или у меня полный упадок сил. 13 ноября. Вторник. Встали, как всегда, рано. Все едут на фронт. Возможно, наступление на Кабул будет еще более активным. Берут с собой бронежилеты, каски, Самое необходимое на два дня вдруг не удастся вернуться, а аппаратуру для отправки сюжета. Я остаюсь. Надо съездить на базар, у нас тут нет никакой еды, а мои товарищи могут вернуться и сегодня. Здесь все настолько непредсказуемо, что ничего нельзя загадывать даже на один день, особенно если события стали вдруг так стремительно развиваться. На базар еду с нашим охранником на мотоцикле. После езды на лошади сидеть на мотоцикле — Очень больно. Базар огромный, более живописный и, конечно, богаче, чем на севере. Продается мясо почти в каждой лавке. Фрукты, зелень, овощи. Сначала я даже растерялась. Вдруг ко мне подходит молодой парень на костылях, без ноги, и по-английски предлагает свою помощь. Я покупаю яйца, помидоры, яблоки, мясо, небольшой кусок баранины, укроп и зеленый лук для салата. Моего добровольного помощника зовут Абу Бакар. Оказывается, он преподает английский детям и взрослым. В двухэтажном здании рядом с рынком он оборудовал маленькую комнату, повесил черную доску, расставил несколько столов, похожих на парты. Двенадцать часов его уже ждут несколько мальчишек лет десяти. Обучение стоит один доллар в месяц. За месяц он проходит со своими учениками целый учебник. С детьми занимается утром, со взрослыми — после обеда. У него 60 учеников. Сам он учил английский в университете в Пешаваре, в Пакистане. А ногу потерял шесть лет назад. Наступил на мину, когда здесь были талибы. Мне сразу захотелось сделать об Абубакаре сюжет, и я обещаю приехать завтра с камерой. Просто поражает, как в этой грязи и ужасе остались еще нормальные люди, которые думают не только о себе, но и об общественном благе. Вернулась с базаром, позвонила домой мужу, все ему рассказала, как страшно устала, как ехала семь часов верхом через перевал. Пока рассказывала, все время плакала. Не знаю, когда все вернутся и сколько времени я пробуду одна. Если войска уйдут далеко вперед, могут сегодня и не вернуться. Но на всякий случай я решила все-таки приготовить еду. вскипятила воду, Остудила ее, чтобы помыть помидоры и зелень. Сделала салат. Никакой большой миски нет. Тарелки мы с собой из хаджаба гудина не брали, не было места. Сделала салат в алюминиевом противне. Украсила вареными яйцами, порезала лук и укроп. Молодой человек, который якобы здесь повар, лениво, с явной неохотой, варит рис и тушит мясо. Вдруг из строя выходит генератор — Значит, через некоторое время сядут телефонные батареи, не будет света, когда стемнеет. Сначала ко мне приходят за деньгами, объясняя, что кончился бензин. Потом, когда бензин был куплен, а генератор не заработал, была выдвинута новая версия поломки. Мне показали какую-то деталь и сказали, что если ее сменить, то машина точно заработает. Взяли 20 долларов и уехали. Но генератор так и не заработал. Стало темно, света нет. Зажигаю единственную керосиновую лампу. Газовая почему-то не работает. Возвращаются другие журналисты, которые живут в нашем доме. Это стрингеры. Им надо скорее передать через компьютер свои фотографии, отправить статьи. Но без нашего генератора это невозможно. А батарейки заряжены не у всех. Все нервные, злые. Начинается страшная ругань. Все кричат, что потеряют деньги, если не смогут немедленно отправить свои статьи и фотографии. Они здесь уже больше двух месяцев и, по-моему, совсем одичали. Относятся друг к другу страшно враждебно. Дом превращается в ад. Мой телефон еще пока работает. Вдруг звонит Дени. Оказывается, они в Кабуле. Город уже взят. Мне надо собрать все оставшиеся вещи. Часа через два он за мной приедет. Лампу у меня отобрали, и при свете свечи я начинаю собирать все сумки, коробки с кассетами, оставшуюся аппаратуру, сворачиваю спальные мешки». От расстройства никак не могу запихнуть свои вещи в рюкзак. Вдруг у меня на рюкзаке лопается молния. Но никто мне здесь не поможет, они только о себе думают. Пальцы вся ободрала, даже чуть поранилась. Держусь, чтобы не расплакаться. А в доме продолжают ругаться. Когда Дени приезжает на желтом кабульском такси часов в десять вечера, я бросаюсь к нему на шею и начинаю рыдать, потому что уже невозможно выносить этот кошмар. В нашей съемочной группе не было никаких конфликтов, не ни то что ругаться, никто даже голос ни разу не повышал. Мы с трудом загрузили машину, вещи никак не влезали. Когда, наконец, удалось все запихнуть в машину, пришел хозяин дома и стал требовать от нас денег неизвестно за что, хотя дом был оплачен до конца месяца, и мы оставляли ему мебель и генератор. Но хозяин так извел дни, что он впервые вышел из себя — «Люди из-за денег здесь теряют человеческий облик. Им легче заплатить, чтобы отвязались». Дыни просто швырнул деньги на пол. Даже нашему переводчику стало стыдно за своих соотечественников. И он все время извинялся. А хозяин с охранником продолжали скандалить. «Мы с трудом втискиваемся в машину. Уже одиннадцать вечера. Едем в Кабул. Проезжаем разбитый мост, иногда попадаются танки». Вдруг посередине дороги появляется огромный контейнер. Свалился с какой-то машины. Мы чуть на него не налетели. Несколько раз нас останавливали военные, но пропускали. Наконец появляется город. Вернее, сначала я вижу море огней. В Кабуле есть электричество. Я не верю своим глазам. Приезжаем в гостиницу «Интерконтиненталь». Ее построили еще англичане в 1969 году, а талибы не успели разрушить. «Входим в гостиницу. Здесь есть свет, вода. Готье с Гийомом сидят за столом с белой скатертью. Мест в гостинице нет, и нас поселили в конференц-холле. Прямо на полу лежат матрасы с одеялами, но постельного белья нет. Снова будем спать в спальных мешках. С нами еще одна группа журналистов ТФ-1. Они вернулись из Панджера. Кабул взят, и теперь будет много сюжетов. Отель похож на советскую гостиницу 70-х годов. Огромные холлы, сидят какие-то бородатые люди, работает киоск местных сувениров. Зато забита гвоздями дверь в женский туалет. Наверное, женщины не останавливались в этой гостинице при талибах. Какой длинный день! Сколько всего произошло! Теперь мы будем спать, как в казарме, в десятером считая наших переводчиков. 14 ноября. Среда. На утро в гостинице подали завтрак: яичница, масло, джем, кофе, хлеб. Все как в нормальной гостинице средней руки. Я почти забыла, что такое бывает. Но хорошее всегда воспринимаешь как должное. Светит солнце, почти тепло. Едем на съемки. Город живет так, будто ничего не произошло. Ездят машины, открыты все лавки, на базаре полно народу. Все перекрестки в городе с круговым движением. «Еще одно наследие англичан. Военных почти не видно». «А разрушения? Так город столько раз сильно разрушали, и когда маджахеды во главе с Рабани, Масудом и Хекматияром сражались против советского ставленника на Джибулы, и когда последних выбивали из города талибы Мулы-Амара. Новые разрушения не так заметны. Американцы старались уничтожать в основном военные объекты талибов, били довольно точно, но иногда и ошибались. Мы приезжаем на место, где среди сосен стояло двухэтажное здание Международной организации по разминированию. Так американцы ее разбомбили. На территории города находился и самый крупный тренировочный лагерь талибов — Харга. На большой территории несколько разрушенных зданий казарм. Здесь тренировались арабы из разных стран, из Алжира, из Арабских Эмиратов, боснийцы, пакистанцы и даже чеченцы. У чеченцев было отдельное здание. Некоторые казармы превращены в груду камней. Мы ходим по этим развалинам. Всюду валяются патроны и серые пластиковые коробки от них. Явно не российского производства. В лагере никого нет. Его разбомбили 9 октября. Вдруг Гатия кричит мне «Алла, смотри, куда ступаешь!» На земле валяются не только патроны, но и гранаты. А вокруг лагеря знакомый пейзаж. Его часто показывали по телевизору, в документальных фильмах о базах подготовки террористов. После обеда едем с Дени и переводчиком в город. Местами он похож на Грозный, местами на жилище троглодитов или развалины, или зияющие отверстия маленьких домиков из глины, прилепившихся к холмам. Но есть кварталы почти неразрушенные. На рынке море народа, люди все какие-то дикие. Довольно много женщин, некоторые даже без паранджи. Теперь женщины могут одни, без сопровождения мужчин, ходить на базар. При талибах это было запрещено. Хотя я бы очень хотела, чтобы меня кто-то сопровождал на базар и носил сумки. Ездить на такси им тоже было запрещено. Сегодня повсюду мы видим женщин, садящихся в такси. Но они как-то пугливо озираются, еще не привыкли. Как только мы останавливаемся, подходим к какому-нибудь торговцу, как сразу собирается огромная толпа — Все толкаются, шумят, особенно ребятишки. Вдруг я вижу молодого человека, одетого в европейский костюм довольно интеллигентного вида. Подхожу к нему, он немного понимает по-английски. Это студент ветеринарной школы. Куда-то очень торопится, но я прошу его сказать, что он думает по поводу прихода новой власти. Для него талибы были иностранцы, которые пытались насаждать в Кабуле свои порядки, и он рад что теперь город свободен, и люди чувствуют себя более свободными. Мы подъезжаем к магазину, откуда звучит громкая музыка, там продают аудиокассеты. Из-за людей к магазину даже приблизиться невозможно. Все хотят, если не купить, то хоть послушать музыку, ведь талибы слушать музыку запрещали. Рядом продают плакаты, фотографии индийских красавиц. Только лица. Но даже это было запрещено. Даже на изображении женщин нельзя было смотреть. Подъезжаем к месту, где менялы обменивают местные деньги на доллары. Когда я хотела маленькой цифровой камерой снять общий вид площади, кто-то бросил в меня камень. Хорошо, что маленький. Возвращаемся в гостиницу. Там в холле уже поставили большую цветную фотографию у Масуда. Вечером мы все собираемся за большим столом с белой скатертью. Какая роскошь в нашем конференц-холле. Приходит тунисский журналист, очень информированный человек. Он в курсе того, что делают талибы, почему они оставили Кабул без боя. Оказывается, на юге формируется какой-то южный альянс, сила, которая выступает и против талибов, и против северного альянса. Они против всех. Существовали какие-то договоренности оставить Мазари-Шариф, Таликан, Кабул. Но в Кундузе еще идут бои. Большие силы талибов собрались в Кандагаре. В этой стране все непонятно. Люди, которые тебя понимают и которых понимаешь ты, имеется в виду логика поведения. Здесь большая редкость. Большинство их уехало из страны, особенно те, у кого было хоть какое-то образование. Парижский коллега рассказывал мне, как брал интервью у бывшего директора Кабульской библиотеки, который сегодня живет в Париже. В этой библиотеке были редчайшие рукописи шестого-десятого веков, оригиналы поэма Фердуоси и других классиков персидской и таджикской литературы. Сначала библиотеку пытались вывести и спрятать в Мазаре-шерифе. Но талибы пришли и туда. Они не просто сожгли библиотеку. Сначала они взорвали здание, где хранилась библиотека. Горело все и внутри, и снаружи. Директору библиотеки, ученому, чудом удалось бежать. Его всюду искали талибы. Через Россию он попал в Европу и сегодня живет в Париже. А в Кабуле больше нет библиотеки с древними рукописями. И не только Афганистан, но и весь мир стал беднее. Талибы уничтожали не только буддистские памятники. Они, как фашисты, жгли книги. Наверное, когда-то Кабул был или будет красивым городом. Много зелени, холмы. Но безумное сочетание сначала коммунистического режима, а потом исламистов, уничтожило все, что могло быть прекрасного в этом городе. Нет красивых старинных зданий, на окраинах типичные советские многоэтажки, но без воды и часто без света. Только в гостинице всегда есть свет, а в городе часто отключают. Единственное, что было разрешено в качестве развлечений при талибах, занятия в спортивных залах борьбой – Даже кинотеатр были закрыты. К вечеру все устали, измучены. Да еще нет возможности ни секунды побыть одному. Все спят в одной комнате, работают и едят в другой. В гостинице открыли душ и сауну. Там я хоть чуть-чуть отдохнула. Нам принесли счет за стирку одежды. На квитанции стояла дата двадцать девятое восьмой тысяча четыреста двадцать второй.